Замиранием сердца Данилов ждал вопросов о питерском полковнике. Это означало бы, что чёрта в Ленинградес задере его замбак, не безразличен Мариша. Но то, что случилось, было ещё ужасней. Ты бросил меня, сказала она твёрдо, и Дан почувствовал затылком её тяжёлый взгляд. Оторвался от подушки, развернулся к ней лицом. Что? Ты бросил меня на поле боя, повторила она. Как трус, тряпка. не мужчина. Что да я меня ошот. Я обвинения настолько возмутили его, что из глотки вырвался лишь невнятный лепет, похожий на оправдание виноватого. А ведь Даниэлин в чем кается перед Маришей? Он ничего не мог сделать для её спасения. Да что там, он сам едва не погиб. Да я сам едва Он вспомнил, как вырвался из объятий Ашота, теряя сознание пополз обратно к таблетке и замолчал с систом в зубы, ни звука больше. Пусть думает, что хочет. Хотя мама говорила, что если женщина не права, надо попросить у неё прощения. Данила ни разу не воспользовался этим советом, а сейчас как раз подходящий момент. Извини. На лице его выступили капли пота. Это короткое слово далось ему с таким трудом, будто он пробежал в бодром темпе 15 км в бронике каски и с колошом. Мне показалось, или ты что-то сказал? Намик он закрыл глаза. Мариша, я прошу у тебя прощения за то, что оставил тебя на поле боя. Я Достаточно, оборвала его самоуничижение мисс Петрушевич. Я подумаю. Не уверена, что смогу тебя простить, но Мало ли Шанс есть? Данила криво усмехнулся. Спасибо и на том. Она не заметила сарказма. Я попробую тебя простить, если если что. Если ты поможешь мне освободить полковника Самарова. Дано стало горько. Вот значит, в чём дело. Она затеяла весь этот цирк только потому, что ей нужна помощь. Надо же. Данила должен вытащить из каталашки её любовничка. И как только у неё язык повернулся, а? А с другой стороны, может это действительно последний шанс всё исправить? И она простит Дана. Пусть даже он не виновен. Я уверен, а полковник может быть полезен. Он много знает о зомбаках. Об армии питерских зомбаков. А как же Тихонов и Совет возразил Данила по инерции, решив, что на всё готов, лишь бы заслужить прощение? «Мы не можем против них пойти, это неправильно». Даня, любимый, а если они ошибаются? А мы поступаем верно, во благо не только Москвы, но всего человечества. А если Ниша Мордин а Тихонов предатель? Даня, сейчас мы должны доверять только друг другу. Любимый, ему стало жарко. Она назвала его любимым, да говорилось по привычке, или наоборот, сквозь броню показного презрения пробились её истинные чувства к нему? И все же Дана охватили сомнения. Любовь любовью, но идти против совета и вообще ввязываться в авантюру, цена которой трибунал и смертная казнь? Мягкие влажные губы коснулись его обветренных, разбитых. Поцелуй длился мгновенье, но у Дана перехватило дыхание, а потом он услышал, как говорит «Я согласен». «Вот и славно». Мариша выглядела такой деловитой, ни капли романтики. что Данза сомневался, был ли поцелуй, не привиделось ли ему. Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но нам необходима поддержка одного человека. Менее чем через час они сидели на краю огромной кровати, которую Ашот любовна называл мой трахадром. Ну «Вот что, совсем крыша поехала? Толстяк пил рассол и не спешил давать согласия. Я понимаю трагическая гибель, потом чудесное возрождение и всё такое, Но чтобы пойти против совета, вы в своём уме? Даня, брат, ладно эта вздорная девка. Может, она после плена замбатского рыхнулась, но ты-то? Дан молча встал и потянулся за банкой с рассолом, которую он предусмотрительно захватил и к которой присосался ошёд. Толстяк поспешно отодвинулся, прикрыв ёмкость своим телом. Эй, брат, что ты сразу? Шуток не понимаешь? Он согласился помочь однакошникам. А план есть. Типа садимся в танк, въезжаем на нём в тюрягу, потом незаметно рвём когти из Москвы. Или быстренько учимся летать и атакуем каталашку с воздуха. Нужно разработать операцию по освобождению пленника, без этого никуда. Мариша вздохнула, глядя за решётку окна. До рассвета всего ничего осталось. Если бы вы меньше шлялись по барам, у нас было бы больше времени, а так Через 5 минут они уже шагали по улице. На Мариши все тот же черный балахон, а Шот и Данила одеты менее экстравагантно, в обычный камуфляж, в котором ходят девять десятых населения Москвы. Толстяк прижимал к брюху банку, с которой наотрез отказался расстаться. В небе над Острогом то и дело вспыхивали факелы, выжигающие стаи зомбоптиц. В отличие от Харькова, тут не врубали сирены гражданской обороны. Атаки с воздуха для местных давно стали обыденностью. На безлюдной соседней улице светилось неоновым огнём вывеска закусочной Улыбка зомби. Заведение это круглосуточное, тем знаменитое и потому редко опустующее. Днём столики выносят на тротуар, но сейчас посетителям хватает места внутри. Выходя из квартиры, Ашот сказал, что во время ночных дежурств тут останавливаются патрули СБО, а потом, когда захлопнулась дверь подъезда, уточнил: моторизованные патрули Улыбка зомби бросала отблески на раздолбанный, насквозь проржавевший москвич, лобовуху и прочие стекла которого заменили тонкой сеткой, не способной выдержать даже атаку зомбо-вороны. Переглянувшись, Данила и Ашот дружно скривились. Старинный МТЭшник с коляской категорически отвергла Мариша, хотя парням этот вариант показался приемлемым. Всех устроила лишь черная Акура, выглядевшая не просто солидно, но респектабельно. 20 минут спустя они вышли из машины в тёмном переулке в полуквартале от тюрьмы, в начале улицы Большая Лубянка. Патрульные наверняка уже доели пончики и подняли тревогу. Сказать, что каталожка хорошо охранялась, — слукавить. Охранялась она отлично и даже великолепно. А шотс глазел упомянув о танке. Тут их было аж 2. На броне лениво покуривали парни в униформе с нашивками СБО. И это не считая вооруженных автоматами бойцов, скучковавшихся в стороне от центрального входа. «Ну и как мы теперь, а?» Мариша заламывала руки в отчаянии. Дан никогда ее такой не видел. Ашот тоже заметил это и за словом в камуфляж не полез. «Слышь, Петрушевич, чего так убиваешься, о Ленинградце? Он всего лишь перебежчик, дезертир». Мариша немедля парировала. Отея светит глаза самого нам залил и оксиу забыл сразу, да? Лицо аж что-то помрачнело. Ещё чуть-чуть и он врезал бы Марише. Дан пожалел даже, что толстяк сдержался. Раз у тебя, Петруйшевич, с памятью порядок, иди и вытащи своего полковника, а я здесь останусь, посмотрю, как у тебя получится. Кинув на него испипеляющий взгляд, Мариша ничего не ответила. Не так ясно было, что проникнуть в тюрьму и помочь Леенграцу бежать, затея фантастическая. Реализовать её можно лишь в составе роты бойцов. И всё же варяги не спешили отступать. Что это? Мариша подняла указательный палец к небу и прислушивалась. Вдалеке выли сирена гражданской обороны. Данила и Ашот переглянулись. За всё то время, что доставщики провели в Москве, впервые они слышали подобный звук. И звук этот нарастал, становясь все громче. Танкисты побросали окурки и захлопнули за собой люки. Лишь стрелки заняли свои места у НСВТ, приготовившись поражать воздушные цели. Охрана, наставив вверх автоматы, пятилась к входу в тюрьму. «Если налеты зомбоптиц считаются тут обыденностью, то что могло поднять такой шум, промелькнула в голове Дана?» «Смотри!» – Ашот махнула рукой – и он обернулся в указанном направлении. По улице, втиснувшись между домами, неслось черное облако. С грохотом неслось, с ревом, снося все на своем пути. Осыпались стекла в пустующих квартирах, сгибались фонарные столбы, ржавые остовы машин подбрасывало в воздух. Данила и не представлял, что зомбо-птицы могут сбиваться в такие огромные стаи. Каких только птах там не было! «Потово!» Быстрее, Данила захлопнул рот и дёрнул ворот от за рукав. Мариша сама уже сообразила, что главное теперь не спасти полковника, но спастись самим. Троица со всех ног помчалась к входу в тюрьму, куда один за другим втискивались охранники. Двери окрестных домов были заперты на ночь, не стоило и пытаться туда проникнуть.